Девушка вздрогнула от этих слов и поспешно брала руки за спину, пряча узкие полоски металла от посторонних взглядов. Впрочем, женщина уже увидела все, что хотела. Она полоснула равнодушным взглядом по нору, который стоял подле Эвелины, и вновь повернулась к Галеону. Неужели ты умеешь видеть сквозь браслеты? Попробовал тот неловко отшутиться. «Нет», — пожала плечами Амария, — «просто сбор знает, кем на самом деле является эта девчонка, и в первую очередь они убедятся в наличии клейма императора». Эвелина с трудом сдержала приглушенный стон. Эти слова окончательно разбивали все робкие надежды на благополучное разрешение дела. «Ее не отпустят отсюда просто так». «Теперь это совершенно очевидно». Делеон метнул на девушку быстрый взгляд, будто проверяя, не собирается ли та разрыдаться. Затем любезно взял Амарию под локоть и чарующе улыбнулся. «Откуда?» — низким бархатным голосом задал он вопрос. «Откуда сбору известны такие подробности о моей тени?» «Я не знаю», — мелодично рассмеялась женщина. Могу лишь предполагать. Ищи предателя в своем окружении. Это кто-то очень близкий к тебе. Надо сказать, наш высочайший был весьма раздосадован тем фактом, что ты скрыл девчонку от сбора. — Ты его видела? — с интересом спросил мужчина. — Высочайшего никто и никогда не видел, — хмыкнула Амария. — Но его глашатая гром и молнии! Кажется, тебе придется весьма туго!» «Да уж!» — пробормотал Далеон. Потом с непозволительной вольностью обнял женщину и прошептал, глядя ей в глаза. «Но ты ведь на моей стороне!» «Посмотрим!» — спокойно отозвалась та и осторожно убрала руки мужчины со своей талии. «Все будет зависеть от цены, которую ты готов заплатить!» «А что ты готова принять?» — чуть скривил губы Де Леон. «Я еще думаю над этим вопросом», — холодно произнесла женщина. «Полагаю, на этот раз тебе придется пожертвовать изрядным куском своих владений». Мужчина рассерженно цыкнул сквозь зубы, но быстро взял себя в руки и пожал плечами, будто говоря, «посмотрим». «Тогда в путь!» — лучезарно улыбнулась Амария. На твоем месте я бы не стала злить сбор еще сильнее и опаздывать. Женщина повелительно махнула рукой, и несколько услужливых людей тут же подвели к путешественникам запряженных лошадей. Девушка легко забралась в седло, замерла, дожидаясь остальных. Пусть твоя тень даже не думает отставать или тем более бежать, мимоходом заметила Амария, даже не посмотрев в сторону чужачки. Иначе мне придется преподать ей весьма жестокий урок. Ты понимаешь, о чем я? — Эвелина, едешь подле меня, — сухо приказал Далеон. Нор замыкает. Девушка наклонила голову знак повиновения, но мужчина уже пришпорил свою лошадь. Следующие часы плохо запомнились Эвелине. Их маленький отряд скакал, скакал и скакал.